Глава одиннадцатая Воскресенье было общим выходным. Его подумал, что не успел он приехать, как уже получил день отдыха. И это оказалось спасительным для его организма. Он не знался, сможет ли вскарабкаться на плато и еще раз поднять эту чертову бензопилу, или какая-то часть его тела просто откажется ему повиноваться. Мышечный бунт только и всего. А еще был страх вернуться туда, зная, что скрывает в себе этот лес. Его начинал постепенно привыкать не столько к мысли о том, что автор гирлянд находится среди них, сколько к мерзости самого факта. На второй день боли усилились. Его слышал, что ломота в мышцах связана с молочной кислотой, хотя я не был в этом до конца уверен, но, поднявшись с постели, Готов был поспорить на свою месячную зарплату, что с ним что-то случилось, и что его внутренности разъедает не молочная кислота, а серная. Впервые он завтракал в своей квартире, наполнив ее запахом кофе. Он устроился на угловом диване, чтобы любоваться видом на поросшую травой эспланаду между зданиями Вэя -Гэ. Чуть ниже, заслоняя вид на долину, Выступала часть материнского корабля, но по другую сторону щетинилась далекая, почти неразличимая гора, словно из лоскутов, собранная из изумрудных лугов и покрытых облачками лесов, местами пронизанных серовато-коричневыми пиками или выступами, словно какое-то гигантское существо, заключенное в ее череве, рвалось на свободу в масштабах геологического времени, нанося удары до тех пор, пока не рухнет темница неровных пригорков и возвышенностей. Однако не это пленительное зрелище возбуждало молодого человека. Сквозь пар, поднимающийся от кружки, Его разглядел над корпусом Г, расположенное выше по склону и зажатое двумя узкими скалами логово Люцина Строфа. История, рассказанная Лили, почти всю ночь не давала ему спать. Чем больше он думал об услышанном, тем более гротескным, или, по крайней мере, преувеличенным, все это ему казалось. В полночь, не в силах заснуть из-за боли, он собрался было встать, чтобы провести на компьютере собственные расследования. Но мысль о том, что для того, чтобы подключиться к интернету в столовой, нужно пройти по всем коридорам, пересилила его любопытство. Поместье безо всяких признаков жизни среди бела дня только добавило новые вопросы. Неужели Строфа живет там совершенно один, без какой-либо помощи? Стараясь разглядеть вдали неразличимую отсюда деталь, он так подался вперед, что коснулся стекла кончиком носа. Он не был уверен, но... Мешало запотевшее окно... Его достал телефон и с помощью камеры максимально увеличил изображение поместья. Стены из толстых деревянных бревен делали дом почти неотличимым от окружающей природы. Но архитектура соответствовала представлениям о вилле-звезды шоу-бизнеса. Сколько комнат? Многовато для одного человека. Его присмотрелся внимательнее и кивнул в подтверждение собственных мыслей. Он все правильно разглядел. Ставни снова закрыты. «А ты никуда не ушел. Меня больше не надуешь. Ведешь ночной образ жизни. Чем дальше в лес?» Его задумался о возможной связи между взобравшимся на холл таинственным персонажем и гирляндами на плато. «Не его ли это рук дело?» с какой целью, когда неуважение или подношение, и тогда снова возникает вопрос, кто же их автор. Его знал, что уже не остановится, надо продолжать поиски. Когда он разогнулся, плечи и поясница так болели, что он подумал, что прежде всего следует позаботиться о собственном теле, сложил в рюкзак все необходимое и вышел. Он снова чуть не заблудился И проклинал запутанную архитектуру здания, принцип который так и не мог осилить. Он уже много раз ходил по этому маршруту и знал, как от своей квартиры добраться до главного выхода. Но перед ним постоянно возникало какое-то новое препятствие. То неожиданный поворот, то незнакомый угол, то необходимость выбрать между двумя дверями, которых он раньше не замечал. Все было непросто. Казалось, что здание что-то замышляет против него, или что каждый раз он должен заслужить право пройти этот путь то сам дом играет со своими гостями в прятки. Совершенно понятно, что центральный коридор представляет собой прямую линию между точками А и Б, это очевидно. Однако на самом деле эту ось пересекали какие-то перегородки, или она асимметрично уходила в сторону, и каждое новое отклонение оказывалось хитроумнее предыдущего. Требовалось потешить чудовище во всей его ширине и изобилии комнат, боковых галерей балконов, трехступенчатых лестниц, иногда и широких шахт, разверзающихся на всю глубину на соответствующих этажах. Его был убежден, что архитектор комплекса — совершенный безумец, извращение с которому в детстве должно быть нравилось наблюдать за несчастными муравьями, мечущимися в лабиринте из картона, откуда, конечно же, не было выхода. А позднее этот тип просто в полном масштабе воспроизвел для взрослых творение своего искаженного сознания, да еще и получил за это приличное вознаграждение. К счастью, ориентироваться на материнском корабле Юго показалось проще. Он прошел через гигантский зал, опоясанный галереей, выходивший на аквариум, но вместо того, чтобы подняться по массивной лестнице, спустился по ней. Латунные таблички, как хлебные крошки для мальчика с пальчика повели Юго в направлении спа, и вскоре ему осталось только пройти к раздевалкам и переодеться. Здесь... К отдаленному гулу вентиляции добавился механический рев систем водоснабжения и отопления, который нарушал полную тишину остальной части комплекса. Этот фоновый шум подействовал на его успокаивающе. Он вошел в помещение бассейна, и у него перехватило дыхание. Большая часть стен состояла из толстого, идеально прозрачного стекла через который открывался изумительный альпийский пейзаж. Дальний край бассейна упирался как раз в такое панорамное окно, позволявшее пловцу видеть, что происходит снаружи и оставаться видимым оттуда самому, даже погрузившись на дно. Юго бросил полотенце на пластиковый стул и медленно вошел в прохладную воду. Тело воспротивилось первым нескольким шагам, но потом отдалось прикосновению воды и не слишком большому напряжению сил. Достигнув противоположного края бассейна, Его уперся руками в стекло, опустил лицо в тепловатую воду и задержал дыхание. Пейзаж гипнотизировал его, как, наверное, и всех, кто побывал здесь до меня. Его придумал для себя мир, которые питаются эмоциями. В таком месте, как это, природа сама предлагает деликатесы на любой вкус. Достаточно только привлечь сюда постоянный приток пловцов. Не уверен, смогу ли я реализовать этот замысел и превратить его в роман. А жаль. его высунул нос на поверхности воды, чтобы сделать вдох. Теперь он понял, почему Лили и Алиса Советовали ему пойти в бассейн. Еще одна мысль пришла ему в голову. Он бы с удовольствием побарахтался здесь с кем-нибудь из них. По позвоночнику пробежало что-то похожее на волнение. на его тут же омрачило облачко вины. Они обе красотки. Почему я должен запрещать себе думать об этом? Иначе говоря, допускать мысли, что они могут мне понравиться. Потому что он недавно расстался со своей девушкой потому что этот разрыв вымотал его, поколебал его основные жизненные принципы. Да, это так. Но прошло уже три месяца, даже больше, скоро четыре. Он подтасовывал цифры, добавляя, по крайней мере, лишние две недели, что во внезапном порыве искренности заставило его признать, что он ищет оправдания. На самом деле все было очень просто. Инстинкты пробуждались. Постепенно восстанавливалась способность рассуждать, по крайней мере, настолько, чтобы снова позволить проявиться его «я». Он умирал от желания ощутить рядом с собой чье-то тело, обладать им, отдаваться ему, получать, дарить, чувствовать. При этих словах в душу закралось сомнение, оттенок опасения. «Может, он еще не готов?» Физическое тепло, близость, наслаждение, да. Но сам акт требовал минимальной уверенности в себе. Обрел ли он ее снова? Кроме Люсье он не занимался любовью ни с одной женщиной. Вот уже семь лет, восемь, по сути. Я даже не помню, как звали ту, что была перед ней. В мимолетном проблеске сознания возникла готовая вот-вот упасть сигарета в уголке рта. Беренис. Когда он склеил эту девушку, у ее губ был привкус персика. Поэтому он и запомнил тот вечер. Секс на одну ночь. Надежда. Она быстро угасла. Он прекрасно помнил отвращение, которое испытывал на следующее утро. Его раздражал ее запах, ее тело, которое показалось ему слишком белым. Слишком большие ореолы вокруг сосков. Все в ней претило ему. Утренняя сигарета, она вяло затянулась, даже не взглянув на меня. Может, сегодня по тем же самым причинам ее любит другой мужчина, но не он. И он не знал почему. Больше они никогда не виделись. Почувствовав, что может свободно двигаться на глубине, он закончил заплывы и, на сей раз не заплутав, вернулся к себе в квартиру где принял обжигающий душ. Вскоре после полудня Юго перекусил в обществе половины команды, вернулся на материнский корабль, теперь уже по верхним этажам, и расположился в аквариуме, где в зимние месяцы собирались туристы, желающие почитать или пообщаться в приятной атмосфере. Вот только сейчас, в этом огромном помещении, Юго вдруг почувствовал себя совсем маленьким пятилетним ребенком, в рубашке своего отца-толстяка. Пока он не ступил на пушистый ковер, шаги гулко отдавались на паркетном полу, возвещая о его появлении. В одном из двух каминов потрескало пламя, хотя кроме него никого в комнате не было. Внимательно осмотрев все диваны и укромные уголки и не заметив ничего присутствия, Югу пожал плечами и устроился поближе к камину на кушетке, где лежала груда подушек. Из окна открывался примерно такой же изумительный вид, как из бассейна, только с более высокой точки. И ему пришлось сделать усилие, чтобы оторваться от него и, наконец, открыть ноутбук. Скорость Wi-Fi не дотягивала до скорости оптоволокна, но для него оказалась вполне достаточной. он хрустнул пальцами И начал. Люцен, строфа. Это касается нас двоих.